Вчера везде работал над собой. Очень устал. Но потолок побелил весь. их! Парень говорит девушке после секса. А можно, я тебя буду звать, моя родина. <как> В ты такая же любимая? Нет, такая же необъятная. Экзамен по английскому языку. ты и любви на смеются А почему мне четверка, а? Я же все правильно ответил, да? Ну, язык вы, безусловно, знаете. Но вот произношение у вас матерное. Сау, Начальник пожарной охраны обращается к подчиненным. Мужики! Давайте! Давайте собираемся потихоньку! <свист> Здание налоговой полиции горит! <свист> <свист> Почему? Студенту нельзя жениться. Потому что если он будет заниматься зеной, у него появятся хвосты. А если хвостами, то у него появятся рога. А, -а, -а, -а если будет заниматься и зеной, и утёбой, то откинет копыто. Ну,